Глава 18 «Кому тут дурно?» — спросил он. Феликс, который шел за врачом, промолчал. Сеня тоже не произнес ни слова. «Она перед вами», — ответила Нина, держа душ. В ванную втиснулась полная женщина с жестяным чемоданом в руке. Она поставила его в небольшое кресло у окна и спросила, «Кто больной?» Врач показал на Марину. «Вроде та, что в ванне. Как вы себя чувствуете?» «Холодно!» — заклацала зубами жена полковника. Медсестра опустила руки в воду. Бр! Да она ледяная!» «Вы бабу убить решили? Немедленно прекратите издеваться над больной!» — рассердился врач. «Не могу!» — всхлипнула Нина. «Она тогда умрет. «Чтобы оттянуть момент смерти, вы решили заморозить ее живьем, уточнил доктор, завертывая кран. «Подписали договор со службой, обещающей через тысячу лет оживить труп, который в жидком азоте хранился». Нина вытерла лицо полотенцем. «Нет, ей подарили бумажные фиолетовые цветы». «Я их на крысу бросила, и она исчезла», — прошептала Марина и начала икать. Нина заплакала. «Вот, проклятие действует! Видите, как ей плохо!» «Если вас сунуть в прорубь, вы не такие звуки издавать станете», — заявил доктор. «Достаньте женщину! Какого черта она, одетая, в ванне сидит?» «Неприлично при всех голой, прошептала Нина. «А мы вас ждали, я подумала, вдруг приедет мужчина или двое их окажется». а Марина без одежды. Эскулап повернулся к Феликсу и Сене. «Сию секунду вытащите беднягу, вытрите, принесите ей теплый халат и носки». Потом он посмотрел на Нину. «Я врач. Меня обнаженный человек не смущает. Что у вас происходит?» «Ефим Петрович!» — окликнула врача-медсестра. «Может, нам...» Узких специалистов вызвать, а? «Мы не психи», – правильно понял ее слова Маневин. Лично я просто насторожился. У племени Малабуми в Африке есть обычай. Человеку, которого обрекли на смерть, дарят деревянный ненастоящий кокосовый орех. Несчастный его берет, и что есть мочь мчиться к священному озеру. Если он нырнет в него до того, как паралич скует тело, то останется жив. Не всякий успевает броситься в воду. Большинство умирает по дороге. Повторяю, для лучшего усвоения материала. Орех деревянный, он не ядовит. Просто кусок ствола пальмы, которому придали кругую форму. А у человека начинают каменеть ноги, и он умирает. Почему? Да потому что верит в то, что его парализует. Наша психика способна нас убить, но может и из гроба поднять. Марина с Ниной верят в примету про букет с четным количеством фиолетовых цветов. В некотором роде это ванна с ледяной водой, как священное озеро для члена племени Малабуми. Марина и Нина искренне считают, что омовение поможет жене полковника не умереть. Поэтому я не остановил процедуру. Насморк, кашель, бронхит, воспаление легких – все это можно вылечить. А вот уверенность, что получила в подарок четное количество бумажных цветов фиолетового цвета и скоро на тот цвет отъедешь – не убирается с помощью антибиотиков. «И где кокосовый орех?» — поежилась медсестра. «Света, он про Африку говорил», — объяснил Ефим Петрович. Фу, выдохнула его спутница. «Бабушка моя тоже водой больных обливала», — пустился в воспоминания Сеня. «Сначала лук в ней замачивала. И если на кого порчу навели, из ковшика окатывала». Человек сразу хандрить переставал. А еще она вылечила таким образом деда Матвея от пьянства. «Переоденьте больную в теплую пижаму или халат», — велел врач. «Высушите ей волосы, потом я произведу осмотр». «Пойдемте в гостиную», — предложила я. «Там есть удобный диван, уложим на него Марину». «Как ваша бабуля мужика от любви к алкоголю избавила!» Поинтересовалась Светлана, выходя из ванной. «Дождалась, пока старик крепко заснул», — завел рассказ Сеня. С вечера выставила в погреб ведро с луковой водой, чтобы холодной стало. В три утра намазала свое лицо сажей из печки, начала заговор читать и выплеснула на алкоголика настой. Дед глаза открыл, как заорал, как подпрыгнул — На пол шлепнулся и завопил. Дьявол пришел!" и все. Отшибло у него охоту пить, курить, материться, драться. Все дурные привычки сразу потерял. Сидел потом десять лет тихо в избе. Молчал. «Надо мне попробовать», — протянула Светлана. «Брат без бутылки не может. Жаль, вы слова заговора не помните». «Я их, наверное, знаю». Оживилась Нина, которая помогла Марине вылезти из ванны. Озеро озера Буяна живет охрана Даяна. Кто попросит, всем поможет. Дунь, плюнь, подпрыгни, повернись. Пьянство? Удались!» Светлана вынула телефон. «Нетрудно повторить». «Записывайте», — согласилась Нина. «Только пусть мужчины уйдут. Я Марину переодену, сейчас за халатиком сбегаю». И тут в ванную заглянул Дегтярев. «Что у нас происходит?» – осведомился он. «Кто эти люди?» «Почему ты мокрая?» Последний вопрос адресовался жене. «Мы Маришу только что из ванны вынули», – объяснил Сеня. Полковник удивился и обратился к супруге. «Ты забыла снять одежду перед тем, как залезть в воду?» Я решила навести порядок. «Нина, принеси Марине сухие и тёплые вещи. Ефим Петрович, Светлана, пойдемте в столовую. Хотите чаю?» «Ну...» — пробормотал врач. «Мы на работе. Не можем тратить время на...» «Я с удовольствием!» — обрадовалась медсестра, с утра не евши. «Пока больную высушат, в халат закутают. Я живенько с едой управлюсь». Мы вышли из ванной. Я заварила чай, нарезала сыр, колбасу, хлеб... И тут же появились наши собаки. «Ой, мама, какая огромная!» Испугалась Светлана, увидев Афину. «Прямо лошадь! И шерсть на загривке шевелится!» «Она не кусается!» — улыбнулась я. «Фина — самая ласковая, умная, замечательная псинка на свете! Только будьте внимательны! Она и мафи могут стянуть с ваших тарелок еду! Шерсть у нее не шевелится! Вам показалось!» Ефим Петрович заулыбался. «У меня кот воровством занимается». «Едва зазеваешься...» <Sellt> like, Доктор замолчал, не договорив фразу. Лицо его вытянулось. «Мышь!» — завопила Светлана, показывая пальцем на вход в комнату. «Грызун-убийца из фильма «Планета нечистых!» Я повернула голову, ожидая увидеть на пороге полевку. «Живя за городом, не стоит удивляться появлению в доме серых разбойниц, в особенности летом, когда открыты двери и окна. Я не боюсь этих незваных гостей, но сейчас я потеряла дар речи. А вы бы как среагировали, увидев, что в столовую хочет войти грызун высотой с табуретку?» Жирное тело монстра покрывало серая шерсть. С головы свисали уши, как у Спаниэля, Короткие лапы имели длинные мощные когти. Светлана молча сползла под стол. На мой взгляд, не самый умный поступок. Чудовище легко попадет в укрытие. Лучше залезть на буфет. Толстый монстр с короткими лапками навряд ли может высоко прыгать. «Спокойно, перед вами не мышь», — заявил Семен. «У них уши торчком, треугольной формы». Это собака. «Мама!» — завизжала из холла Нина. «Спасите, помогите! Крыса, которую в нашем доме забыл стилист Федор, выросла, заматерела!» До моего носа добрался неприятный запах. Я посмотрела на пол и увидела кучку отходов чьей-то жизнедеятельности. Рядом лежал хуч. Мопс изобразил глубокий обморок. Он так всегда поступает, если пугается или не хочет делать то, что велят. «Всем привет!» — громко произнес монстр, потом ловко встал на задние лапы, расстегнул молнию на пузе. «Гарик!» — воскликнул Феликс. «Ага!» — подтвердил его дядя, вылезая из наряда. «Как вам идея?» Я молча пошла за рулоном туалетной бумаги, чтобы убрать безобразие, которое натворил Хуч. «Что ты придумал?» — слишком вежливо осведомился Феликс. «Перед вами Бука», — сообщил Гарик. «Лично мною разработанная штука». «Да ты поэт», — выдохнул Кузя. «Бука, штука. Для чего нужно страшилище? Это твой новый проект?» Все родители страдают от капризов детей. начал младший сын Зои Игнатьевны, бабушки Маневина. «Как отучить ребенка падать на пол в магазине, сучить ногами и орать «Хочу, купи!» «Приобрести для него буку, из-за которой малыш разума лишился», посоветовала из-под стола Светлана. «Никогда так не делайте», — возмутился Ефим Петрович. «Капризник поймет, вот рычаг воздействия на отца с матерью и станет применять его постоянно». «Верно!» — обрадовался Гарик. «Многие взрослые понимают, что идти на поводу у наглеца нельзя. Они сердятся, кричат, немедленно встань, иначе бука придет и тебя заберет». Плохо воспитанный отпрыск верит и поднимается. Упоминание о буке срабатывает пару раз. Потом до истерика доходит, персонаж не существует. И капризник принимается безобразничать еще круче. Но если кто-то из родителей наденет придуманный мною костюм Буки, то сын или дочь навсегда забудут о дебошах. Они убедятся, Бука существует и может их утащить. Короче, идея гениальная, успех гарантирован. Данный экземпляр я создал за свой счет. его готовы выпускать массово но нет денег надеюсь на вашу поддержку всего-то пустяк нужен 15 миллионов сейчас реквизиты для отправки помощи всем дам пробормотал кузя нельзя пугать малышей возразил ефим петрович даже мне нехорошо стало при виде монстра а я много чего повидал неокрепшая психика ребенка может дать сбой «А мне непонятен алгоритм действия взрослых», — добавил Сеня. «Прикид надо носить с собой? И как его надеть, если ты в магазине или на улице? Спрятаться за углом дома, забежать за прилавок и таскать с собой сумку с костюмом неудобно». Светлана вылезла из-под стола. «Разрешите совет дать? Наряд маленький. Лично я не влезу в него, а у меня нормальное телосложение». Пятьдесят четвертого размера, переходящего в пятьдесят шестой. Нас таких море. «Если букой прикинулся, то надо непременно ходить на четвереньках», — осведомился Дегтярев. «Однако не всякая мать или отец сумеют на четырех точках передвигаться». «Так и знал, что слова доброго от вас не услышу», — обиделся Гарик. «Придираться сразу начали, недостатки увидели». Когда вся страна Буку покупать будет, вы локти сгрызете от того, что отказались в моем новом проекте материально поучаствовать. Дайте поесть. Я очень проголодался. Гарик сел к столу, а я, воскликнув, «Ой, совсем забыла, надо цветок полить!» быстро вышла из столовой и пошла в свою спальню. Для тех, кто не знает, сообщу. Цветов в моей комнате... Нет. День выдался суетный. Появление Гарика Буки меня не обрадовало. Сидеть вместе с ним мне совершенно не хотелось.